таня очень хотелось переехать к маме там тепло родной дом ну и помощь конечно что скрывать но тут мама заболела худела теряла свои роскошные волосы лежала без сил еле доходила до туалета есть ничего не могла все через силу конечно подняли всю москву всех подключили но без толку диагноза нет одни предположения Анализы неплохие, а человек загибается. Таня поняла, что переселяться к маме с Кирюшкой — только лишние хлопоты всем. Ездила к маме через день. Бабушка сидела на кухне, как каменная, взгляд застывший, погасшая папироса в зубах. Женька жила со своим мальчиком и собиралась замуж. Мама радовалась внуку, но быстро уставала. Вечером, укутав сонного сына, Таня на двух автобусах возвращалась к себе — В кухне, уронив голову на стол, храпел пьяный сосед. В ванной было замочено соседское белье. Таня мыла кирюшку в тазу. Вадим возвращался поздно, часто навеселе. Был очень возбужден и хотел общения. Таня, абсолютно сонная, ничего не соображающая, пыталась объяснить ему то, что, в общем, и объяснять было не нужно, а он... Он обижался и вставал в позу. Упрекала ее, что она его не понимает, не чувствует не хочет слышать про его успехи. Словом, живет своей жизнью ползунки, каша и щи, клуша, курицы, ей вы в мужья инженера, а не творческого человека. Таня садилась на кровати и пыталась втолковать, как ребенку или слабоумному про маму, про сына, про бытовые неудобства, про денежные затруднения. Он впадал в тихую ярость. Ты не муза и даже не жена и не поддержка. Мы живем разной жизнью и все видим по-разному. Таня соглашалась. Понимала, что все разговоры бессмысленны. У каждого своя жизнь. В этом он прав, и она, как жена, ему совершенно бесполезна. Это надо признать. Однажды он не пришел ночевать. Таня сходила с ума и обзванивала морги и больницы. Он позвонил на следующий день и сказал, что улетел в Сочи. На три дня. Просто развеется. «Ты один?» — глухо спросила Таня. С друзьями, ответил он, с людьми, которые меня понимают. Из трубки доносился женский смех. Привет друзьям, сказала Таня. Кирюшка сидел в манеже и испуганно смотрел на нее. Она взяла его на руки и крепко прижала к себе. Сынок расплакался. Ничего, бормотала Таня, ничего, все у нас с тобой будет хорошо, замечательно будет, это я тебе обещаю. Сын, посмотрев на нее, замолчал и она тогда осознала, что он ее понимает. Смешно, да нет. Понимать он будет ее всегда. Впрочем, как и она его. Чувствовать за минуту звонок от него. Сердцем чует, даже если он пытается скрыть, что у него проблемы. Разруливать все вместе, и ее беды, и его, делиться всем, ну или почти всем. Почти потому, что жалели друг друга. Верить друг другу безоговорочно. Принимать такими, как есть. Такое вот счастье, только бы он был здоров. Таня уложила сына спать и начала собирать вещи. Позвонила Женьке и попросила помочь. Сестра приехала через полчаса, поймали такси. Семейная жизнь закончилась. Маму вытащила врач-гомеопат. После того, как были перепробованы все возможные средства и способы. Гениальная тетка. Строжайшая диета. Капли, травы, шарики, белые и сладкие, как сахар. Таня шевелила губами и отсчитывала их. Была важна доза, нельзя было просчитаться. Мама была еще очень слаба, но уже просила посадить Кирюшку на свою кровать. Читала ему книги. Через два месяца Таня вывела ее во двор. Бабушка словно очнулась и принялась готовить обеды, печь пироги, «Спасибо, Господи! Как жаль, что я не знаю молитв!» — думала Таня и разговаривала с Богом на своем языке. Мама потихоньку, еле-еле, но выползала из своей страшной болезни. Вадим почти не появлялся. Иногда на час брал сына погулять. Они с Таней развелись, и почему-то стало легче. Таня устроилась в детский сад воспитательницей, конечно, в одну группу с Кирюшкой, иначе никакого смысла.